Глава двадцать третья. Венрик был сильно ранен. Его некогда грозный доспех сейчас был покрыт множеством трещин и сколов, а местами странный металл больше похожий на кость вообще оплавился. Из стыков и пробоин текла кровь, но воин все еще стоял на ногах. Удивительная выдержка и сила воли, что вызывала определенное уважение даже несмотря на то, что воин стоял на нашем пути. Он больше не намерен был играть это обороны, а решил драться до самого конца. Вооружившись двумя секирами, рыцарь обрушился на наши ряды словно ураган, раскручивая секиры и превращаясь в один огромный смертоносный пропеллер. Магический удар он словно и не заметил, и играюще раскидал танков, попытавшихся его остановить. Венриг буквально сметал их ни на миг, ни замедлив ход. Кажется, мы потеряли несколько человек в тот момент. Джошо даже не попытался остановить это чудовище и отступил попутно отдавая приказы остальным. Сейчас лучшим решением было отступить и рассредоточиться, учитывая, что даже самые лучшие защитные заклинания оказались бессильны. Тёмная энергия, окружающая оружие нашего противника, разрушала любые барьеры, и это было очень плохо. Единственное, что могли сейчас сделать ранкеры это измотать врага. Он был ранен во время играла против него. Если минимизировать потери, то есть все шансы, что в какой-то момент он просто упадёт без сил. Ладно, была не была. Пробрамотал я, ступив вперёд, вместо того, чтобы уходить. Я попытался воспроизвести то, что делал тогда Геран во время битвы с Мизаном. Та же стойка, то же положение меча. Ох, если не сработает, не сносить мне головы. Техника меча Герана. Отражение. Руки действовали словно сами собой, плавно повторяя уже не один раз испытанные на себе движения этой сложной техники. И в следующий миг Венрик был отброшен. Раскинув руки в стороны, но всё ещё удерживая секиры, он неловко оступился, но тут же обрушил обе секиры мне на голову. Я отступил прыжком, ускользая от атаки. Я ощутил, как волны тёмной энергии расходятся, а от удары защепали кожу. Она пронеслась очень близко, но не задела меня. "Никто не пройдёт", рычал Венрик, словно дикий зверь. "Да-да", буркнул я. "Мы это уже слышали". Он предпринял несколько ударов, но я уклонился от каждого из них, а в момент, когда рыцарь вновь попытался превратиться в мельницу, сметающую всё на своём пути, я вновь применил технику меча Герана, и в этот раз она у меня вышла гораздо проще и естественнее. Да и видя, что враг остановился, ранкеры стали активнее подключаться к бою. Сильные маги его пока не били, скорее всего, из-за того, что я был слишком близко. А вот выстрелы грохотали то и дело. Сияющие, заряженные маги хаоса пули врезались в броню, высекая искры и оставляя глубокие засечки, что, разумеется, сказывалось на её целостности. Джошуа оказался рядом. Его окружало белое пламя, формируя нечто вроде доспеха. И чем бы ни была эта штука, она довольно эффективно противостояла тёмной энергии Венрика. Я видел, как белое пламя отталкивало её и рассеивало, но для победы этого, к сожалению, было явно недостаточно. Можно сказать, их силы в какой-то мере сейчас были практически равны. Венрика наши попытки его остановить только злили, и пусть он не мог больше раскручиваться из-за меня, но это не делало его менее опасным. Теперь он стал атаковать более хаотично. Его секиры рассекали воздух, а каждый удар, даже мимо, порождал разрушительные волны тёмной энергии. Нас выручало лишь то, что эти волны были довольно медленными, и увернуться было несложно. Я сумел перетянуть внимание Венрика на себя, плюнув ему кислотой в лицо, и этим воспользовался Джошуа, вонзив пылающий белый клинок в спину врагу. Тот взвыл и сумел ударить Ранкера боковой частью секиры, от чего того отбросило с такой силой, Словно в него врезался поезд. Джошуа пролетел метров пятьдесят не меньше, проломив каменную стену какой-то постройки, так неудачно оказавшись на пути. А Венрик вернулся ко мне. Он круто нулся вокруг себя и чуть было не снес мне голову секирой. Я лишь чудом вовремя пригнулся и одновременно с этим ударил Скорбию в область колена. Броня там наконец-то треснула. Отлично. Я туда за время схватки уже ударов 10 нанёс. Надеюсь, в конце концов лишить его одной из ног и наконец-то результат. Очередной двойной удар секирами и отражение. Эта техника выматывала, но была жутко эффективной. Я мог с помощью неё остановить абсолютно любой удар. В этот раз секира отбила в сторону и венрик открылся. Я с разворота рубанул скорбью ему под колено, почти наполовину перерубая ногу. После чего поспешил высвободить оружие, иначе рисковал оказаться прихлопнутым как муха в ноф отражение. Когда я отступил на достаточное расстояние, союзные маги накрыли его каким-то убойным заклинанием льда, от чего Венрик стремительно покрылся ледяной коркой, но надолго это его не удержало. Почти сразу лёд разлетелся на множество осколков, а самого воина начала покрывать та же самая тёмная энергия. Раньше она была только на оружии, А теперь подобно аура окутывала его самого. Правда, качество и плотность этой энергии стало хуже. Примерно в тот же момент вернулся Джошуа и не один, а вместе с ещё тройка ранкеров. Стас, парируй его атаки, как делал раньше, а мы займёмся уроном, крикнул он мне. Понял, бросил я в ответ и ринулся в атаку. Эту схватку надо было поскорее закончить, а то отражение отнимает слишком много сил. И скорее всего я смогу сделать его всего лишь пару раз, да и то, если повезёт. Секиры в очередной раз пронеслись в опасной близости от меня, обдав волной тёмной энергии, но большую часть летварного влияния убирал проклятый оберег. Два ранкера попытались обойти рыцаря со спины. Вот только Венрик словно имел глаза на затылке и резко развернувшись отбил их атаку, едва не располовинив одного из воинов. Тот лишь чудом успел заслониться, и его отшвырнуло в сторону. Мы с Джошуа этим воспользовались и ударили Венрика одновременно. Скорп вонзилась в войну в бок, аккурат в зазор между бронепластин, а лидер зоны стали пронзил броню между лопаток. Затем попытался расширить рану, но был отброшен в сторону. Венрик с подрезанной ногой был уже не таким резвым, но все еще смертоносным. Сколько бы ран мы ни нанесли, сколько бы мы ни пытались его убить, всё это было бесполезно. Даже сказалось бы смертельными ранами, он был опасен и продолжал угрожать с такой силой, что приходилось действовать очень внимательно. В конечном итоге мы его одолеем, я даже не сомневался, но к тому времени может погибнуть ещё кто-нибудь. Время попробовать кое-что другое. Не собирался я воровать трофей у Джошуа, но Сейчас не самое лучшее время для экспериментов, но если подумать, то я часто их проводил именно в такие вот опасные моменты. Теперь мне был доступен контроль магической энергии, и подумалось, что было бы неплохо зарядить с ее помощью меч. В прошлом он собирал энергию исключительно у поверженных врагов, но с моей новой силой я могу попробовать это изменить. Пока внимание Венрика переключилось на Джошуа, который осыпал его ударами. Я сделал глубокий вдох и попытался сосредоточиться на энергии в своем теле, а затем направить ее в меч. Она была внутри меня, подобно маленькому смерчу, ветер которого я попытался перенаправить в начале в руки. Это сложнее, чем могло показаться. Получилось в попытке с четвертой, но после этого ветер стал без особых проблем курсировать по внутренним каналам. А теперь в меч. Я старался отрешиться от битвы. Тем более, что она немного сместилась в сторону от меня. Наверное, я выглядел немного глупо, застыв на месте с мечом в руках, но мне было плевать, как это смотрится. Главное, чтобы получилось, и тогда никто не сможет ничего сказать против меня. Энергию в меч. Тут я ощутил самое сильное сопротивление. Энергия выходила из моих ладоней и просто растекалась в воздухе, не желая переходить в оружие. И Герана, как назло, не было, чтобы мне подсказать. Я до сих пор не ощущал его присутствия, но ничего, сам разберусь. К моменту, когда я почти отчаялся, я внезапно ощутил, что энергия всё-таки со скрипом, но начала поглощаться оружием. Большая часть рассеивалась, но поглощение происходило. Вихрь внутри становился всё меньше, а его вращение медленнее, так что пришлось остановиться. Уж слишком много сил я вытянула из себя. Но дело сделано. На один удар в мече точно будет заряд. А раз так, я бросился вперёд, одновременно перехватывая меч так, чтобы было удобно использовать высвобожденный Алый вихрь. Я собирался ударить им в спину, но Венрик словно почувствовал это и в последний момент развернулся. Отступать было поздно, так что высвобожденный Алый вихрь. Рыцарь уже направил одну из секир прямо в меня, и оставалось надеяться, что удар сработает. И он сработал. Первый под удар попала его рука, которую порубило на множество кусков, а затем, что было затем, я не увидел, потому что внезапно отнеслись ноги, и я рухнул на колени, лишь каким-то чудом не повалившись лицом в землю. Руки отдалились адской болью, гораздо более сильной, чем во время первого использования. Такое ощущение, словно их в клочья порвали, и они теперь безвольно болтались вдоль тела. Я поднял взгляд на возвышающегося надо мной Венрика и понял, что мне конец. Только почему он не нападает? И внезапно его тело начало разваливаться на аккуратно разрезанные куски. Целыми остались лишь ноги и часть левой руки, которую я не задел первой атакой. Задействована способность Раскол души. Получено: 91 единица жизненных сил, 15000 единиц опыта RPG, 278 единиц боли. Тело повышено на тысячу единиц, получены новые способности, темная аура, стойкость, раскол души. Что за ерунда? Я же убил его не кинжалом. Разве эта сила не привязана к предмету? Просто невероятно, Стас! воскликнул улыбающийся Джошуа, подходя ко мне чуть прихрамывающей походкой. Руки к этому моменту вновь начали меня слушаться, да и на ноги я смог встать без чужой помощи. Похоже, что это из-за полученных жизненных сил поверженного врага. Просто всё произошло очень неожиданно. Извини, кажется, я немного украл твою добычу. Я не думал, что убью его этой атакой. Да плевать, отмахнулся он. Ты меня приятно удивил. Не думал, что ты настолько силён. А эта техника защиты, которой ты его остановил, что это вообще было? Ни один из моих лучших танков не мог остановить то вращение. А ты это сделал так легко? Но мог бы прикончить его и пораньше, шутливо попенил он. Я пока разбираюсь со своими новыми способностями. Мне нужно было время на подготовку, да и не было уверенности, что я смогу это сделать, уклончиво ответил я. В любом случае ты молодец. Понятия не имею, что это был за рыцарь, но он на одном уровне с боссами сороковых этажей примерно. Мы бы с ним справились, но без тебя жертв, скорее всего, было бы больше. Знал бы, что от тебя так много толку, построили бы тактику с учётом твоей силы. И в этот момент к нам подошла Фелия, королева этих земель, и та, которой старый безумный маг говорил не доверять. Вы хорошо постарались. Венрик был одним из самых могущественных воинов королевства, но вы одолели его. А теперь идём. Не терпели его произнесла она, закончив с похвалой. Хинарим нас ждёт.